Восьмая. Я подтянул шкатулку к себе и уставился внутрь. Казалось, от бешеного напряжения у меня заболели глаза, готовые вывалиться наружу. Печати не было. Не было. Вместо нее в шкатулке лежал тонкий браслет от кандалов из дириллия, с парой извенив разорванной цепи. И больше ничего. «Какого хрена?» — сквозь зубы процедил я. «Какого, мать его, хрена?» Меня захлестнула злость, и такого приступа бешенства я не испытывал никогда. Я схватил браслет и от ярости смял в кулаке. Хорошо, что не сплавил металл до конца, потому что... На браслете вдруг мелькнула гравировка. Нас лишь двое. В голове тут же пронеслись короткие и разрозненные воспоминания из далекого прошлого самого мистера Смита. Нас лишь двое. Откуда-то пришло знание, что эти слова находятся не на одном браслете, а на двух, и эти браслеты от одних оков, точно. Дарственные надписи мы сделали сами, я и сестра, когда-то очень давно, но какого черта я засунул в шкатулку один из браслетов и отдал на хранение? Где сама печать? И тут меня осенило. Нас лишь двое, ведь этот намек поймет только тот... Кто знает, что это за браслет, а он принадлежал Ребеке. значит, печать со Скорпионом у нее. Сестра спрятала перстень еще тогда, 200 лет назад, и лишь она знает, где печать сейчас. Знает, только напрямую сказать мне не может. Я замер над шкатулкой, все еще лежа на земле и забыв обо всем на свете, о том, что где-то позади находится Питер Соло, что на меня смотрит Ли Сильвер, что с холмов на западную стену мчатся харпаги. Ярость от того, что печать со Скорпионом ускользнула из моих рук, все еще росла, и ей требовался выход. Срочно. Прямо сейчас. За моей спиной засмеялся Питер. «Я думал, что ты любишь надевать кандалы, адепт возмездия. Даже в шкатулке их носишь. Может, подарить тебе целые и на обе руки?» Его паршивых слов мне хватило, чтобы испепеляющая ярость вырвалась наружу. Я сунул браслет в карманы брюк и вскочил в одно движение. Во второе выхватил меч из-за спины, в третье резанул Питера по груди с разворота. Четвертым и завершающим рывком руки вонзил в живот соло-клинок сразу наполовину и провернул, раздирая внутренности противника. «Боже!» — вскрикнула Сильвер, а вот Питер не произнес ни слова. Он вообще ничего не успел сделать, замер, опустив руки и глядя мне в глаза. В них замерло недоумение. Он не ожидал, что все случится настолько молниеносно и безжалостно. Через секунду он приоткрыл рот и с сипом втянул воздух. Выдохнуть уже не смог. Тихо кашлянул, скривил губы, дернулся в конвульсиях несколько раз, а потом соскользнул с клинка и завалился мне под ноги. Не знаю точно, откуда во мне взялась эта ярость, Возможно, Питер Соло просто меня достал, а возможно, все случилось из-за того, что на пальце у меня сейчас была надета печать с вороном. Возможно даже, что тот самый мистер Смит убил Питера вместо меня. Сильвер кинулась к убитому и что-то закричала, но я не расслышал ее слов. Стены Ранстада вздрогнули от грохота артиллерийских орудий. Сотен орудий по всей протяженности стены, а не только западную, которой стоял я. Каменная кладка задрожала под внешними ударами, дробными и мощными. Отовсюду послышался рык и скрежет когтей. Камни стен затрещали, загудели. По округе пронесся рок от нечеловеческих голосов. Харпаги! Из-за возни с Питером я потерял драгоценное время, чтобы задействовать порталы. Не глядя уже ни на кого, я кинулся к лестнице, ведущей на западную стену, пронесся наверх и... Замер от ужаса. В лучах багрового закатного солнца копошились монстры. Ни сотни, ни тысячи. Мне показалось, их миллионы. От стен до самого горизонта не было видно и клочка свободной земли. Все кишело серыми телами харпагов. Их костяные гребни на хребтах воинственно топорщились и бились ахитиновые спины. Твари вытягивали шеи, постуковали зубами в круглых ртах, рычали, скребли друг друга когтями, чтобы первыми прорваться к городу. А те, кто прорывался, уже карабкался по скользким камням стен наверх. Одного взгляда на эту армию тварей хватило, чтобы понять, у стада нет шансов. Ни единого. Полчища монстров было призвано для одной цели — полностью уничтожить город. Снести его стены до самого последнего камня, и истребить жителей до самого последнего адепта. Карпаги принялись выполнять свою задачу так жадно и стремительно, будто их подстегивали плетьми. Твари повизгивали от нетерпения, высовывали длиннющие языки и с рыком извергали снопы с желтой слюны. Артиллеристы беспрерывно отстреливались горящими ядрами и разрывными гранатами, земля вздрагивала, воздух полнулся жаром, пылью, пеплом и пороховым дымом. Под ударами артиллерии харпаги падали, выли, поднимались и с еще большим рвением кидались на стены. Особо настырные и разъяренные уже добрались до самого верха. Я видел страх на лице каждого адепта, что отстаивали стену. Чувствовал этот страх. Самый настоящий ужас и ясное понимание, что сегодня не просто их последний день, а последняя минута. Потому что больше минуты они не проживут. За полчищем Харпагов, у самой линии горизонта, там, где пологие западные холмы встречались с красным полукругом солнца, я разглядел темную полосу. Вслед за армией монстров появилась армия Лэнсама. Военные машины. не сотни, ни тысячи. Мне показалось, что их тоже миллионы, но это, конечно, было не так. В отличие от Харпагов, армия Лэнсома имела конечное число. Только какое, отсюда я не мог разобрать. Слишком далеко. Наполовину скрыто в пыли и искажено жарким маревом заката. Моего плеча коснулась чья-то рука. Я обернулся. За спиной стал Патриций Ориван, запыхавшийся и грязный, с большим двуручным мечом наперевес, уже окропленный желтой харпажьей кровью. Патриций Лукас Ориван вдруг отчетливо напомнил мне его же предка из времен Великой Родовой Битвы, Зейна Оривана, который до последнего защищал гибнущий город с таким же двуручным мечом. В грохоте орудий, неистовом рычанье и жалобном треске городских ворот я услышал его выкрик. «Умрем во славу свободы, мой принц! Видит Бог, мы не пали духом!» Он кинулся вдоль ряда грохочущих артиллерийских орудий и скрылся в густом пороховом дыму. За ним пронеслись еще с десяток адептов. В ту же секунду под моими ногами затряслись камни, по старым булыжникам побежали трещины, западная стена застонала под натиском темных стервятников. Осталось совсем немного до ее падения. Я снова посмотрел на горизонт, на далекую армаду Лэнсома, на вереницы тяжелых военных машин и красно-черные знамена. Враг приближался, медленно и торжественно. Ринги ждали, когда Харпаги сделают самую грязную работу, чтобы войти в разрушенный и окровавленный город. Так уже было когда-то, 200 лет назад, в Великую Родовую Битву, и мистер Смит приложил к этому руку. Странное дело, но тем воспоминаниям я почему-то улыбнулся. Да, великая была битва, Потеплевал я тогда на то, кто в ней победит. Теперь все изменилось, потому что даже у бездомных сирот порой появляется дом. И за свой дом я решил постоять. Взобравшись на внешний выступ стены, я еще раз окинул взглядом кишащее поле тварей. Затем наклонился и ухватился за выступ одной рукой, после чего задействовал гравитационный эрк и поставил ноги на вертикальную стену под выступом. Теперь предстояло повторить один трюк. Я выдохнул, устремляя коду на контроль собственного тела, оттолкнулся рукой и побежал прямо по отвесной стене ранстада. Понесся вниз в ревущее харпажье месиво, столпотворение из серых спин и костяных хребтов. Добежав до середины стены, я снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и в прыжке вытянул из ножен оба меча. Они сразу пошли в дело. Через секунду оба клинка вонзились в спины одного из харпагов. Я точно знал, куда бить, чтобы попасть в незащищенное место между хитиновой броней на шее и гребнем. Черные мечи легко вошли в нежное мясо монстра. Клинки захлебнулись в желтой крови. Харпак заревел и заплясал в истеричном танце боли и ярости. Тварь закрутилась, забилась этила сородичей, запрокинула голову и взмахнула передними лапами, пытаясь меня скинуть, но я поставил ноги меж костяных игл у харпажьего загривка и уцепился в рукояти мечей. Клинки все глубже утопали в мощном теле, но ну а когда вонзились по самую рукоять, то по металлу пронеслись волны кадо. Бешенная энергия превратилась в огонь, и его оказалось так много, что Харпага спекло изнутри. С ревом он кинулся бежать, тараня других тварей, порождая среди них хаос и панику. Он бил и кусал, монзал в них когти, вырывал куски брони, сталкивал Харпагов между собой, и те начинали драться. Я надавил ногами на иглы хребта, заламывая их вправо. Харпаг мгновенно принял влево и понесся прямо на стену, именно туда. Куда мне было надо? К порталам. Монстр метался еще с минуту, прежде чем свалиться у подножья каменной преграды и с хрипом испустить дух. Я вынул мечи из харпажьего хребта, вытер клинки, аштанин и брюк и отправил оружие в ножны. Меня тут же окружили. Позади стена, впереди тоже стена, только из хитиновых тел и жадных бездонных глазниц. Казалось, все твари, что пришли громить Транстат, смотрели сейчас на меня, желая одного и того же. «Разорвать и сожрать по кускам, смакуя каждую косточку, каждый лоскут моего тела». Я же стоял прямо на туше их убитого сородича, на его скользком чешуйчатом боку и смотрел на сотни монстров. Потом шагнул назад ближе к стене и медленно прикоснулся к каменной кладке. Карпаги взревели, обрызгав слюной морды друг друга, и разом кинулись на меня. Моя рука в это время уже нащупала открытый бок первого портала, торчащего из стены. Я отлично понимал, что 800 даже самых сильных сахиров не справятся с бесчисленной тьмой харпагов. Их было слишком много. Но я хотел выиграть хотя бы немного времени, поэтому без сожалений вызвал на смерть поющих ящеров из мрака. Размахнулся и ударил кулаком по порталу, ломая серебряную глазурь. По стене пронесся трепет. Следом прогремели взрывы. Один за другим вспыхнули все восемьсот порталов. Бесконечная гирлянда солнц. Толпу рвущихся на меня харпагов ослепило золотистым сиянием. От неожиданности твари пригнули головы и остановились, снова наталкиваясь друг на друга. Множественное эхо прокатилось по округе. Рык монстров стих. И в эту жуткую тишину ворвался хор скулящих голосов. Ой, ой, сердце, ой, прекрасное! От взмаха сотен гигантских крыльев в поле окатил ветер. Воздух затрещал от перестукования костяных панцирей и мечей. Не оборачиваясь на свою призванную армию, я произнес ментальным голосом: В бой, братья сахиры! Да, господин! Услышал я в ответ. Теперь харпагам было уже не до меня. Боющие ящеры налетели на них с таким напором и яростью, что первые ряды монстров попятились. Две армии темных тварей сшиблись в бою. Казалось, вздрогнуло само небо. Темнеющее и розоватое оно теряло последние лучи уходящего солнца и бесстрастно наблюдало за смертью. По полю битвы снова пронесся ветер. Округу оглушили рык и скулёж, скрип и скрежет когтей, рвущие душу стоны исполинских существ. Земля окропилась кровью монстров. Я не стал больше тратить время и принялся быстро карабкаться по стене обратно наверх. Уже с высоты я увидел, насколько все плохо. Ранстад погибал под натиском темных тварей. Сотни арпагов прорвали оборону городской армии, раскурочив и сбросив артиллерию со стен. Кое-где еще раздавался крохот уцелевших пушек и гаубиц, но и им явно оставалось недолго. Трещали уже вторые ворота. Первые стояли пробитыми. Палаточного лагеря хеджерских отрядов просто не было, его затопила толпа монстров. Знамена двух погибающих армий, хеджера и ранстада, полыхали в сумерках, охваченные огнем. И под этими факелами город доживал последние минуты. Завалены трупами, пусками тел, оружием и тлеющими остовами военных машин, окутанный дымом, залитый кровью и наполненный страхом, окруженный врагами. Без надежды на спасение. Такое я уже видел. В прошлую родовую битву. Падение Ранстада происходило точно так же, как раньше. И за 200 лет ринги не придумали ничего нового. Их оружие было настолько чудовищным и сокрушительным, что дарило уверенность имперскому роду на сотни лет вперед. Я посмотрел на свою правую руку с печатью и сжал ее в кулак. У меня возникла идея как всегда, сомнительная и опасная. Возможно, она уже не спасет Ранстат, но попробовать стоило. Это лучше, чем стоять и смотреть, как гибнет город. Нет, стоять и смотреть — это не про меня. Я прищурился и еще раз охватил взглядом город, очень внимательным взглядом. Меня не интересовали люди, я изучал Харпагов одного за другим. Наверняка так пристально их не разглядывал никто. Внезапно к моему зрению подключилось что-то иное, что-то сверхъестественное. Город стал выпуклым и ярким, будто я рассматривал его под лампой и лупой. Четкие линии и детали, все как на ладони. И что самое главное, никаких преград для глаз. Стены домов стали полупрозрачными. И тут я вспомнил слова Софии из воспоминаний Терри. Слова о пяти печатях. Ворон наделяет даром смотреть сквозь преграды. Скорпион превращает в скользящую тень. Буйвол в десяток раз увеличивает выносливость воина и напор его кулака. Паук дает возможность сковывать врага невидимыми сетями, а лев рождает невероятный дар убеждения. Я опять глянул на свою правую руку, на печать с вороном. Потом перевел взгляд на город и с еще большим усердием принялся рассматривать Харпагов. Теперь я видел каждую особь. Каждую паршивую тварь, но искал определенную, и вот, наконец, нашел. Карпак с белой отметиной на лбу, в окружении десятка сородичей, носился по привокзальной площади, круша все вокруг. Люди и машины, все гибло под его лапами и когтями. Небольшие группки адептов по 5-6 человек предпринимали попытки его атаковать, но тварь сразу же лишала их кадо, а значит и возможности защититься. Вместе с адептами на Харпагов кидались и воины Хэтчера, кто с винтовками, кто с мечами. По монстрам полили из переносных гаубиц, через люки автокэбов, из окон и крыш. Люди гибли, но не оставляли город, они ведь обещали стоять насмерть. Я немедленно покинул стену и побежал в сторону вокзала. Мимо полуразрушенной коптящей неба ратуши, через улицы, по которым я буквально час назад шел с Сильвер и демонстрировал горожанам смазливую физиономию Теодора Ринга. Хватило часовой атаки монстров, чтобы все поменялось. Везде творился ад. Улицы были завалены трупами. Не только адептов, но и парней из хеджеров в серой военной форме и красными погонами. Остатки выживших отстреливались кто где. Эхом грохотали выстрелы. Взрывались машины, кричали люди, рычали и чавкали монстры. Но чаще всего слышался хруст костей. На пути мне встретились и мертвые харпаги, в основном убитые гранатами, с раскуроченными головами и раздробленными лапами. Я продолжал бежать, перескакивая тела убитых и раненых. Даже когда меня просили о помощи, я не останавливался. Слишком велика была цена задержки. Пару раз на меня нападали харпаги, но зрение ворона давало мне преимущество. Я видел твари издалека, сразу понимал их намерения и успевал атаковать еще на этапе встречи. Обычно хватало пары-тройки взмахов мечами, чтобы нанести смертельный удар. В этом мне помогала Кадо. Начиная его пожирать, харпаги захлебывались и в ту же секунду пытались прервать энергетический глоток, но не успевали. А в момент глотка они были уязвимы. Тут-то мои мечи и находили их слабые места, которых имелось всего три. У шеи, между броней и гребнем на хребте, во рту, между небом и верхним рядом зубов, на животе, при поднятии хитиновой прослойки. Ни один адепт с обычным кодо не смог бы проворачивать такое с харпагами, а я мог. Только я был один, а их тысячи. Биться со всеми сразу — метод не самый надежный, поэтому мне требовался их вожак. Когда-то я уже встречался с ним, и теперь настало время сделать это снова, пока в городе хоть кто-то остался жив, пока хоть что-то можно сохранить. И вот передо мной предстала привокзальная площадь. Взрытая когтями и ядрами брусчатка, полыхающие автокэбы, разбитые окна и раскроченные двери ближайших домов. Трупы. Много трупов. Крики и выстрелы. Я не стал ждать, когда Харпак меня заметит, а обозначился сам. «Эй, ублюдок, ты мне кое-что должен!» От моего ментального голоса монстр вздрогнул. Костяной гребень приник к его спине, по чешуе на блестящих боках прокатился благоговейный трепет. Тварь пригнулась и сжалась, оставив очередного несчастного адепта в покое. Весь в крови, с переломанной рукой, бедняга поспешил отползти подальше. Ему кинулись помогать двое других адептов. Карпак уже не обращал на них внимания. Он развернулся и посмотрел на меня. Казалось, монстр удивился, будто ожидал увидеть кого-то другого, а тут увидел меня, не такого уж мощного парнишку. Он внезапно приободрился. Поднял голову, вытянул шею и издал рык такой мощи, что окропил слюной площадь на десятки метров. Печать с буйволом угрожающе блеснула на его когти. Остальные твари тоже развернулись. Теперь я один стал их основной целью. Внезапно кто-то выкрикнул со стороны вокзала. «Это же адепт возмездия! Теодор Ринг! "Рей!" прорали следом. Я не сразу узнал этот зычный и уверенный голос, только после того, как он добавил. «Какого хрена ты их злишь? Они тебя порвут! Вали отсюда, придурок!» Голос принадлежал Дарту Оривану. И тут же с другой стороны площади прокричали еще одним знакомым голосом. «Бейся! Мы поможем!» Я повернул голову. Там стояла девушка в черной военной форме Ранстада. В руке она держала меч, мерцающий зеленым огнем рун. Это была Хлоя. За ней по обе стороны стояли еще несколько рунных ведьм из школьного медблока. Они немедленно атаковали мелких харпагов, стоящих вокруг вожака. К атаке рунных ведьм сразу же присоединился Дарт Ориван со своей группой уцелевших. С двух сторон в монстров посыпались руны огонь и лед. Внезапно к отчаянным потокам Кадо прибавилось еще несколько, потом еще, еще и еще. От беспрерывных вспышек сумерки превратились в день. Стены ближайших домов озарились сиянием, отовсюду, из всех углов площади и переулков появились адепты. А за ними и хэтшерские воины. Те по харпагам из винтовок и двух уцелевших переносных гаубиц. Брусчатка заходила ходуном. Харпаги сразу же отвлеклись на атакующих. Вытянули морды и открыли рты, глотая предложенное кадо, Только вожак продолжал смотреть на своего главного противника. Наконец он с грозным рыком ощетинил гребень и понесся на меня. Я шагнул назад. Память отлично сохранила момент нашей первой встречи, и я решил, что нужно бы напомнить твари, кто тут главный. Клинки вынимать не стал. Вместо этого наклонился и приложил ладони к влажным камням брусчатки, отдавая площади приличную часть своего кодо. Единиц двести сразу. Печать ощутимо усилила мою энергию, поэтому я не скупился. По камням пронесся гул. Под обеими ладонями размяк материал. Я скомкал податливые камни пальцами и резко поднялся. Рванул руками вверх, выдергивая из толщи площади сразу две цепи с баграми на концах. Такое я уже делал при прошлой встрече с этим харпагом, только использовал одну цепь. Но тогда тварь знала, кто я такой, и боялась меня. А сейчас эффект пришлось усилить, чтобы быстрее освежить Харпагу память. К атаке я подключил сразу два эрго, кинетические и парализующий. Взмахнул руками, и цепи поднялись в воздух. По звеньям встречали белые молнии, а потом металл окрасился алым мерцанием Кадо. Увидев цвет моей магии, Харпаг встал, как вкопанный. Похоже, он никак не мог понять, что со мной не так. Обычный парень... По виду совсем не похоже на черного волха, так откуда в нем столько бешеного кадо? В тупой башке монстра это никак не укладывалось. Опомниться я ему не дал. Цепи взлетели вверх, одна из них ударила по площади, раскалывая камни. Удар заставил харпага отскочить в бок, и тут его ждала вторая цепь. Он впечатался в нее грудью и передними лапами сам запутываясь в звеньях. Я отбежал монстра по кругу, цепи послушно последовали за мной, окутывая противника. По его броне прокатился паралич от моего эрго, а после металл цепей отдал ему свое алое кадо. 200 единиц разом. У зверя тут же сработал инстинкт. Он принялся жрать мое кадо, вытянул шею, разявил круглый рот, сделал глоток, еще глоток и начал захлебываться. В его глазницах побелело, гребень на хребте затрясся, Харпак замотал головой в попытке оборвать нашу связь, но я все больше укреплял ее, затягивая цепи на теле твари туже и туже. Ну а потом, когда цепи плотно легли на хитиновую броню, обогрыв впились меж чешучатых пластин, я опустил по звеньям новую порцию кадо уже в виде огня. Пламя опалило бока монстра, и тот заревел от боли, закрутился по площади в бешеной пляске, уже не разбирая дороги и не пытаясь соображать, кто я такой и что мне надо. Цепи я мгновенно отпустил, чтобы меня не снесло с ног. С физической мощью Харпага спорить все же не хотелось. В это время другие твари сражались по краям площади. Трое уже лежали мертвыми, но было видно, что атакующие адепты на пределе. Из двух гаубиц осталась только одна. Ее заряжал Грег Ардо. Откуда-то слышались выкрики Дарта Оревана, но в густом дыме я его не видел, как не видел и рунных ведьм, ни одной. Я еще раз окинул площадь беглым взглядом. Несколько слепых рун кружили над Харпагами, огромные рисунки, созданные Фортисом, только им. Возможно, Хлоя еще жива. Хотя трупов на площади прибавилось. Что ж, пройдет еще минут двадцать, и от защитников города не останется никого, в том числе Дарта, Хлои и Грега. Вожак Харпажьей армии продолжал завывать и носиться по площади. Я рванул к нему. Надо было завершить дело, поэтому в ход пошли мечи. Я вытянул их из-за спины и сразу же пропустил через металл Кадо. Сделал это специально и постарался, чтобы мечи засияли как можно ярче. Клинки отозвались и вспыхнули алым пламенем так ослепительно, что темное небо над Ронстадом опять озарилось розовым светом, как при закате солнца. Увидев этот искристый свет, Харпаг перестал метаться. Окутанный цепями, с почерневшей и опаленной броней, он снова уставился на меня. Его глазницы замерцали. Вот теперь он меня узнал. Вот теперь он меня испугался. Грузной поступью монстр пошел ко мне. На ходу пригнул голову и опустил гребень к спине. Так он демонстрировал покорность. Цепи на его туши снова загремели и заскрежетали. Он подошел и остановился. Огромный и израненный. «Рэй, беги!» — истерично выкнул дарт с края площади. Я даже не дернулся. Задрал голову и посмотрел в глазницы Харпага. Тот тряхнул массивной головой и снова поклонился. Что ж, наконец-то. Я шагнул к нему, размахнулся и со всей силы вонзил клинки мечей между Харпажьей броней и цепями на животе. Затем дернул на себя, разгибая звенья. С грохотом цепи упали к ногам твари. Карпак ощетинил пластины чешуи и сбросил себя багры, освобождаясь окончательно. «Ты какого хрена творишь?» — не переставал орать Дарт. «Ты зачем его освободил?» Я опять не среагировал на его вопли, продолжая смотреть в глазницы монстра. С хриплым выдохом тот повалился передо мной на бок, положил голову на землю и раскрыл рот. На камне выводился его язык. Длинный и шершавый отросток потянулся к моим военным ботинкам. Издав жалобный скулёж, будто прося прощения, тварь лизнула мои ноги и втянула язык обратно в рот. Когтистая лапа легла на брусчатку. На одном из когтей блестела печать с буйволом. Я убрал клинки в ножны, склонился над печатью и обхватил ее пальцами. Перед моим внутренним взором пронеслась та самая картина, как Алис Ориван, надевает печать ранстада на коготь темной твари, лишь бы реликвия не досталась мне еще более темному существу. Что ж, Алис, хотела бы ты или нет, но добыча все равно вернулась ко мне. Через двести лет, но все же. Я потянул перстень не намереваясь снять его с когтя Харпага, но не тут-то было. Перстень сидел на нем, будто вросся. Такое однажды случалось и со мной. Монстр снова заскулил, будто извиняясь еще и за заминку, в которой он не виноват. Я оставил печать в покое и опять посмотрел в глазницы Харпага. Что ж ты сразу не дал понять, что снять его не можешь? Харпаг громко и протяжно вздохнул. Ну, тогда терпи, приятель, добавил я. Затем быстро вынул один из мечей и рубанул по вытянутой звериной лапе. С первого раза хитиновая броня не перерубилась, как и со второго. Клинок беспомощно звенел в моих руках и отскакивал от чешуи. Харпак не дергался и терпел, лишь продолжая поскуливать. Только с седьмого удара броня раскололась. С восьмого кость хрустнула. На девятом ударе все закончилось. Окровавленный обрубок харпажьей лапы покатился к моим ногам. Монстр завыл. Его огромное тело передернулось, но он остался лежать на боку и тяжело сопеть. Я же убрал меч в ножны и опустился на колени. Медленно выдохнул и опять дотронулся до печати с буйволом. На этот раз перстень легко снялся с омертвевшего когтя. Вместо упущенной печати со скорпионом в моих руках оказалась печать с буйволом. Тоже неплохо. Я поднялся, сжав перстень в кулаке. «Встань, темный стервятник!» — обратился я к лежащему Харпагу. Тот навалился на одну здоровую лапу, тяжело поднялся и вытянулся во весь свой гигантский рост. Мы опять посмотрели друг на друга. «А теперь уходи вместе со своей армией!» — приказал я. «Забудь о часе тишины! Забудь, Ранстат, Вообще забудь сюда дорогу!» Харпаг вытянул шею, взглянул на небо и издал протяжный рык. Отовсюду послышалось ответное рычание, далекое и близкое, короткое и завывающее на разные голоса. Все твари, что сражались на площади, сразу оставили бой и потянулись к монстру с белой отметиной. Теперь их скопилось уже больше, особи двадцать. Они клином встали за спиной своего вожака, а тот опять склонил передо мной голову. Склонил так низко, что коснулся подбородком земли. Остальные твари сделали то же самое. Потом все они развернулись и, грузно ступая, покинули площадь. По улицам города замелькали тени от их серых тел и гребней. Карпажья армия стремительно оставляла полуразрушенный Ронстад. Только радоваться было рано. Уходила лишь одна армия из монстров. Вторая же, более непредсказуемая и опасная, из людей, подступала к опустевшим городским стенам. «Рэй, я не могу поверить!» Ко мне из укрытия выскочил Дарт. «Они ушли! Харпаги, ушли! Как ты это сделал?» Он и весь был залит кровью. Не только своей, но и харпажьей. За ним выбежали несколько адептов, в том числе его младший брат, Кристофер, кажется. Я оглядел площадь. Точнее, то, что когда-то было площадью. Она зияла плешинами вывернутой брусчатки. Стены домов пестрели алыми и желтыми брызгами. Повсеместно валялись тела убитых и брошенное оружие. У уцелевшей гаубицы среди гранат лежал Грег Ордо с оторванной ногой. Мертвый. Возле него завывала Джо. Она стояла на коленях, сдавленно рыдала. То падала на тело дяди, то снова поднималась. Падала и поднималась. В свете зарева от полыхающих машин я увидел и Хлою. В разодранной в военной форме, вся в крови, она пыталась спасти Габриэль, коллегу из школьного медблока. Хлоя не плакала и не стонала, она с жутким остервенением рисовала над Габриэль руны. Много рун, десятки, но вряд ли хоть одна из них бы помогла. Девушка была уже мертва, как и три другие ведьмы, лежащие чуть дальше. Больше я ничего не успел увидеть. Позади, со стороны переулка, раздался громкий и требовательный голос. «Армия Лэнсома вот-вот войдет в город. Оставь ранстат Теодор, он уже пал!» «Вернись к семье!» Я обернулся. В тени зданий и густых клубах дыма появился высокий силуэт в плаще. Помнится, в последний раз его одежду неплохо подпортили пулями. Сейчас плащ, конечно, был уже новый. Херифорд. Черный волк больше не скрывал уродливого лица за маской и шляпой. Он шел вперед и смотрел мне прямо в глаза. За его спиной покачивалась рукоять громадного меча. «Какого хрена эта тварь тут делает?» — пробормотал возле меня Дарт. «А кто это?» — выдохнул его младший брат. Дарт хотел ответить, но я ухватил его за руку и сказал, покосившись на гаубицу, у которой стенала Джо. «Повтори трюк Грега, стреляй в Херрифорда гранатами». «Понял», — кинул Дарт без лишних слов. Он подтолкнул брата вперед, и они вместе бросились к краю площади. Скорее всего, Дарт даже не знал, как стрелять из гаубицы, но отправился исполнять приказ, уверенный в том, что справится. Он всегда был таким, и на него можно было положиться. Херрифорд в это время приближался. «Оставь Ронстадт, Теодор!» — снова выкрикнул он. «Ринги ждут, когда ты к ним выйдешь. Они отправили меня напомнить тебе об этом. Имперская армия уже у ворот». Я молча покачал головой, и Херифорд остановился. Это значит нет, Теодор, с угрозой уточнил он. Это значит Гарри в аду, урод. Но, кажется, я повторяюсь. Ведь я изобразил решительно и даже немного наплевательски, хотя внутри все напряглось от дурного предчувствия. Очевидно, что этот бой Херифорд мне уже не проиграет. Его намерения читались на его же безобразном лице. Сила в нем имелась побольше, чем в любом харпаге. Он либо меня о стену зашибет, либо потащит к рингам за волосы, как обещал совсем недавно. Ни того, ни другого не хотелось бы допустить. Я завел обе руки за спину и раскрыл ладонь, в которой сжимал печать с буйволом. Была не была. Видимо, этого уже не избежать. Я еще чуть помедлил, прежде чем совершить самое опасное, что только мог. Вдохнул, выдохнул, а потом без сожалений надел на себя вторую печать. На этот раз на указательный палец левой руки. Боль надломила меня в ту же секунду. Кадо исчезла. Я не удержался и упал на колени, сам не заметил, как оперся ладонями на камни брусчатки и шумно задышал. В глазах потемнело, навалился сильнейший приступ тошноты, и как бы я с ним не боролся, изо рта все равно потекла пенистая и горькая слюна. Зрение никак не желало восстанавливаться. Я обхватил лоб ладонью, сухой, твердой и ледяной, как у мертвяка. «Тебе внезапно поплохело, мой принц!» захохотал Херифорд. Через пару секунд он вдруг смолк, после чего спросил уже серьезно. «Значит, две печати находятся у тебя, надо же? И ты их сразу надел. А если бы у тебя их было пять?» Все еще ничего не видя перед собой, я ответил. «Надел бы пять. Лишь бы сделать так, чтобы ты сдох, ублюдок». Херифорд снова рассмеялся. «Ты такой забавный, Теодор». Ты ведь знаешь, что я пришел исполнить свое обещание. Притащить тебя за волосы к императору и швырнуть ему прямо под ноги. А теперь еще и вместе с печатями отличный подарок. Хочешь узнать, как это будет? Или сдашься добровольно? Тебя примут с почестями, не сомневайся. Парень, который отбил армию харпагов, уже достоин уважения, поэтому... «Эй, тварь!» — перебили его. «А такое тебе по зубам!» Кажется, это крикнул Дарт, разъяренный и отчаянный. На краю площади за моей спиной громыхнула гаупица. Граната взорвалась где-то дальше, впереди, меня окатило волной жары и вонючего порохового дыма. И снова захохотал Херрифорд. «Второй раз у вас это не пройдет, друзья, можете не стараться». «Тогда попробуй это», — выкрикнули ему в ответ. «Вот теперь», — кричал не Дарт, кажется, Джо, — Ее голос задрожал от ненависти и гнева, послышалось гудение боевого шепота, а следом громкий клич. «Абадон! Призываю тебя!» Лишенный зрения я ничего не видел, мог только предполагать, да и встать не выходило. Ноги не подчинялись, будто отказали совсем. «Чертовы печати! Нахрена я их на себя напялил, придурок!» Звон металла прервал мою отчаянную мысленную ругань. Кто с кем дрался, кто кого атаковал, кто побеждал, кто проигрывал, кто жив, кто мертв, оставалось лишь догадываться. Я слышал шелест плаща и звон мечей, потом площадь опять оглушил грохот гаубицы, и все повторилось по новой. Кохот херифорда гудение боевого шепота, шелест плаща, грохот гаубицы, звон металла. И тут в ритм невидимого для меня боя вмешались новые звуки. Скрип и скрежет. Похоже, гаубицу перемещали на другое место или подкатили новую. «Давай справа!» — раздался громкий приказ Дарта. «Нет, сюда, сюда!» — а это Хлоя. «Тащи гранаты, наводи!» — присоединился голос Хинигана. «Дядя, ну куда ты их тащишь?» «Моя очередь, Попробую слепую руну!» — снова закричала Хлоя. «Абадон, молю тебя, держись!» — продолжала управлять демоном Джо. «Выхожу и атакую вместе с тобой!» «В сторону!» — рявкнул Дарт. Гаубица опять загрохотала, причем уже не одна, а три. К атаке артиллерии присоединился натиск всеобщего кадо. Тут и без зрения было понятно, что пока я беспомощно загибался под натиском тьмы, Херифорда атаковали со всех сторон, кто чем мог. До меня докатывались то волны жара, то ледяной ветер, то запахи гари и вихри пепла, то обжигающие искры. Я, наконец, приподнялся на коленях, потер виски пальцами и до боли зажмурился. Не открывая глаз, попробовал снять печати. Сначала одну, потом вторую. Бесполезно. «Вот дерьмо, мистер Смит!» – прошептал я. «А ведь я не сказал себе, Рэй. Я сказал, мистер Смит!» В голове тут же зашумело, послышался чужеродный шепот. «Здравствуй, мистер Смит из Бриттона!» Боль в левой руке утихла. По мышцам пробежали колки и мурашки. Темная пелена в глазах померкла, посветлела и медленно растворилась. Я, наконец, увидел перед собой площадь. Увидел ее в тот самый момент, когда острие гигантского меча Херрифорда лишало Джо и Хлою жизни. Обеих девушек снесло ударом меча и откинуло от черного волхва на несколько метров. Брызнула кровь. Хлоя кубарем прокатилась до стены ближайшего дома. Джо упала на мертвого мужчину из Хэтчера, сползла с него, кашлянула, дернулась пару раз и замерла. От ее тела медленно отделился силуэт демона, и шлейфом полупрозрачных змей потянулся вверх, в черное небо. Рядом с Херифордом остались трое неизвестных мне адептов и Дарт. А вот Хейниган уже несся на помощь к Джо. Она была ближе от него, чем Хлоя. Уже через пару секунд он вцепился девушке в плечи и завопил не своим голосом. «Джо! Нет, Джо!» К Хлое подбежал другой адепт. Сначала он хотел взять ее на руки, но потом решил оставить. Обернулся и выкрикнул. «У нее переломы! Но она живая! Она еще живая! Срочно нужна помощь!» В этот самый момент сила моих мышц полностью восстановилась. Я рывком поднялся, бросил прощальный взгляд на Хлою, потом на Джо... И кинулся в самую гущу сражения. При этом даже сам не понял, как мечи оказались в моих руках, они будто возникли сами собой. Черные клинки вспыхнули алым огнем Кадо. Ворвавшись в бой, я рубанул ими по мечу Волхва. Площадь оглушила звоном, тяжелое орудие Херфорда вздрогнуло и пошло вниз. Заминку врага тут же использовал Дарт. Он размахнулся и всадил свой меч Волхву в грудь. Другой адепт выхватил револьвер, взвел курок и выстрел Херифорду в подбородок. Не помогло. С раскуроченной половиной лица Волк спокойно остался на месте. Но увидев, что я присоединился к схватке, он решил избавиться от лишних людей. Поступил быстро и просто, отшиб всех щитовым эргом. А вот меня оставил внутри щита. Ради нашей одиночной битвы он истощил львиную долю своего колоссального кодо. Щит не просто охватил нас двоих, он разросся до размеров огромного ринга, оттеснив всех остальных атакующих. Теперь я не видел, что происходило с мерцающей стеной сферы. Остались только двое, Херифорд и я. И вряд ли волк собирался выпустить меня из ловушки, пока не добьет или не сделает то, зачем его прислали. Не знаю, как у него это получалось, но волк умудрялся одновременно держать огромный щит полусферу и продолжать бой. «Ну что, Теодор», — ухмыльнулся он безобразным ртом, — «мы слишком долго откладывали нашу схватку». Его тяжелый меч рубанул снизу вверх, заставляя меня отскочить назад, чтобы не попасть под удар. И пока я менял положение тела, а на это ушла всего пара секунд, Херрифорд успел сменить оружие. Он коснулся острия своего меча, и тот распался надвое. В следующее мгновение черный волф держал точно такие же клинки, как у меня, только серебристые и горящие белым огнем кадо. Он сделал виртуозный мах, и мечи со свистом резанули раскаленный и плотный воздух. Я не стал смотреть, как противник красуется, а начал стремительную атаку. Обрушился на волхва со всей яростью и мастерством, которым владел. Звон оружия снова прокатился по площади. Эхо задребезжало в потолке сферы щита. Бой сразу набрал силу. Клинки заискрились, вспыхнули и затрещали молниями. Мы начали рубить и атаковать друг друга. Воздух накалялся, напряжение росло, по внутренней стороне щита волнами носилась щепящая вибрация, а мое кадо неистово рвалось наружу. Я чувствовал, как обе печати рождают во мне бурю темной энергии, как она перетекает по мышцам и печет внутренности, заполняет не только тело, но и разум. Отбиваясь от моих напористых атак, Херрифорд порой позволял себе улыбаться и бормотал «За волосы! Я притащу тебя к рингам за волосы, мелкий ублюдок!» Он издевался надо мной, а я молчал, чтобы не тратить силы на тупые разговоры. Зато не на обеих руках все больнее жгли мне кожу. От них по костям носилось нытье, охватывало до самых плеч, а руки жили своей жизнью, виртуозно и легко нанося удары, рубящие, колющие, снизу, сверху, справа, слева. Рукояти мечей словно срослись с ладонями, клинки метались и скрежетали, рвали и резали, и звенели. Звенели, как взбесившиеся. Очень скоро Херфорд понял, что драться со мной на мечах бесполезно. Я не пропустил ни единого его удары и даже успел нанести пару своих в правое плечо и левый бок. А тратить время на длительный бой и держать энергозатратный щит — слишком дорогое удовольствие даже для столь сильного волхва, как он. У меня же, наоборот, стояла задача истощить его как можно больше и затянуть бой. Чего уж врать. Убить эту тварь я все равно не смогу, так хотя бы заставлю уйти ни с чем. Вот только уходить он не собирался. Его глаза горели все ярче, удары становились мощнее и увереннее. Наверняка он уже представлял, как швырнет меня под ноги императору. «Или смерть, или служение рингом! рыкнул он, будто прочитав мои мысли. «Больше тебе не остается ничего!» Сказав это, Херифорд вдруг отбросил мечи и, взмахнув руками, оттолкнул меня мощным гравитационным эргом. Он вложил в удар столько кадо, что мое тело, как щепку, швырнуло к самому краю сферы. Я завалился на бок, протаранив плечом пару мертвых адептов. Дальнейшее падение остановил чешуйчатый бок убитого Харпага. Удар принял мой многострадальный затылок. Боль охватила череп, но я мгновенно вскочил. Клинки все еще оставались в моих руках. Правда, они уже не пригодились. Я снова упал на этот раз плашмя. Херифорд швырнул в меня ядро, полыхающее синее красным пламенем. Огненная масса ударилась в брусчатку, обожгла и взрыла камни совсем рядом. и взорвались мелкой крошкой. Я приподнял голову и за густой завесой пыли увидел, что ядро не просто горит, оно накаляется и ширится в разные стороны, готовое взорваться. «Вот черт!» — выдохнул я. Вскочил и не придумал ничего лучше, чем запрыгнуть на Харпага, перекатиться по его туше и соскользнуть уже с другой стороны, присев и прижавшись к мертвому монстру спиной. Раздался взрыв. Осколки ядра со скоростью пуль разлетелись по сфере, застрекотали о камни, сфера загудела и вздрогнула, но не исчезла. Туша Харпага сработала отличным щитом, ни один осколок в меня не попал. Под его защитой я успел немного отдышаться, собраться с мыслями и спланировать атаку. Мечи вернулись в ножны, их время прошло, настал момент использовать печати. Еще полчаса назад я помнил, кто я такой. Сейчас моя личность затерлась и померкла. Осталась только бурлящая мощь, скованная одной границей, человеческой оболочкой. Неважно, кто это был, важно, как он воспользуется тем, что ему даровано в этот момент. Руки вспыхнули красным огнем Кадо, холодным и ярким. Мышцы напряглись, но внутри наоборот. Родилась невероятная легкость. Я приложил горящий ладоник брусчатки, и камень мгновенно покорился. Сейчас он был нужен мне для единственной цели, для брони. В отличие от Херифорда, бессмертным я не был. Горячая каменная масса начала окутывать мои руки, потянулась вверх под одежду, обволокла плечо и шею, сковала грудь, бока и бедра, окутала колени, а потом массивный панцирь мутировал в сталь, податливую и крепкую. Я поднялся, размял шею, дернул плечами и повернулся лицом к Херифорду. Вот теперь можно и продолжить. Противник стоял на другом краю сферы и уже приготовился к атаке. В руках он держал по булаве с круглыми навершиями. Шипы на них сверкали и лоснились. «Неплохо», — оценил херифорд когда увидел мою броню. «Только это тебе не...» Плевать, что он говорил. Сработал мой кинетический эрк. В одно движение руки я толкнул огромную тушу Харпага прямо на Херрифорда. Тот кинулся в сторону, мертвый монстр пронесся мимо, но острым гребнем проскреб по ногам Волхва. Тот не удержался и упал грудью прямо на собственную шипастую булаву. И пока Херрифорд отвлекся, я рванул к нему. На бегу поднял все каменные осколки. Шуршащий рой вихрем завертелся вокруг меня, а вместе с ним в воздухе заискрили молнии парализующего эрга, огненная дробь, ледяные и металлические иглы, и вся эта буря устремилась в херифорда Плотным потоком его откинуло на стену сферы. Тело Волхва прошило тысячами игл, разодрало каменными осколками и опалило горящей дробью. А вместе с ним удар получил и его щит. Сфера снова вздрогнула. По мерцающей поверхности прокатился гул, и первый внутренний слой покрылся мелкими трещинами. Я ударил кинетическим эргом еще раз, только теперь уже в потолок мерцающей ловушки. С хрустом слой щита отвалился, рухнул на брусчатку и тут же растворился на камнях. Сфера стала тоньше, но не настолько, чтобы я смог ее покинуть, хотя делать этого я и не собирался. С Херифордом еще не решено, а надо было решить. Я размял левую ладонь, поиграв пальцами, и сжал ее в кулак. За свою длинную-длинную жизнь именно левой я бил чаще всего. Печать с буйволом сверкнула, будто напоминая о себе и своем тайном даре усиливать мощь удара. Херрифорд в этот момент поднимался после атаки моего кодо. Он оперся на одно из своих шипастых орудий, а вот второе метнул в меня, сделав быстрый и меткий бросок. Булава попала мне точно в грудь, протаранила тело, разодрала шипами китель и ударила в броню. Через сталь достала и до кожи, но оставила на мне лишь царапины. Боли я почти не почувствовал. Орудие полетело в сторону, и пока Волх не пришел в себя окончательно, я бросился на него. Несколько быстрых шагов, и мой левый кулак угодил ему точно под подбородок. Таких апперкотов в своей жизни я вообще не припомню. Печать с буйволом сработала сокрушающе. Голова Херифорда запрокинулась, и он повалился спиной туда же, откуда только что поднялся. Удар был настолько сильный, что череп волхва хрустнул вместе с шейными позвонками. Звук я услышал отчетливый. Только это ничего не значило. Пройдет минута, и он встанет, поэтому я не давал ему подняться. Навалился на него всем весом, а броня увеличила его раза в два, и прошелся левым кулаком по телу противника, в лицо и живот печени, и снова в лицо, в лицо, в лицо. Я бил и бил, не оставляя на волхве живого места, если это существо вообще можно было назвать живым. Тело противника трещало и мякло под моим напором, а мощь бойвола все росла и росла. Показалось даже, что левый кулак с каждым ударом увеличивается в размерах, тяжелеет, мутирует в чугунный молот, что мои движения ускоряются, что я перестал дышать, видеть, слышать, что кости противника превратились в хрусткую кашу что он вот-вот раскрошится окончательно и рассыплется у меня на глазах, что скоро его не станет, что я вобью его рожу в брусчатку навсегда. Сферу оглушил очередной гул. Следом треск. Обвалился еще один внутренний слой сферы, мерцание померкло, и вокруг стало заметно темнее, щит наполовину иссяк. «Отлично, еще пара слоев, и сфера исчезнет совсем». Херифорд как раз перестал подавать признаки жизни. Я взял волхва за воротник разодранного кожного плаща и приподнял его мощное, но безвольное тело. Отвел левый кулак, опять целясь ему под подбородок. Этим ударом я собирался сбить его гребаную голову с плеч, расхлестать ее нахрен. Кто знает, может, это и есть его мартем. Снести ублюдку голову, и он, наконец, сдохнет. И тут вдруг Херифорд открыл горящие огнем глаза и посмотрел на меня. Я замер с отведенной назад рукой, замер и уже не смог пошевелиться. Зрение опять пропало. Вместо него навалились картины, тысячи воспоминаний. Только не моих, а его. черного волхва Херифорда. Кладбище. Я на кладбище у церкви Святой Софии в Лэнсоме, 200 лет назад. Великая родовая битва только утихла, Метрополии пали, зародилась новая имперская эпоха, печати украдены. Я стою и смотрю на того, кто роется в земле. Он только что вылез из могилы, которую выкопал собственноручно. «Здравствуй, мистер Смит из Бриттона», — говорю я ему. Усмехаюсь и повторяю. «Мистер Смит». Весь вымазанный в кладбищенской глине, он оборачивается, молниеносным движением рук вынимает из ножен свои легендарные черные клинки — Сегодня они ему не помогут, потому что теперь мне известен его мартем. Сначала я возношу мысленную молитву, всего из десяти слов, потом низко кланяюсь мрачному волхву, приложив обе ладони к сердцу, а затем вынимаю кинжал изо льда. Этот лед получен из освященной воды прямо тут, в старой церкви Святой Софии, а он наблюдает за моим ритуалом. Он слабнет от моей молитвы. Он знает, что я пришел за его смертью. Черные клинки падают на землю, а я, коротко размахнувшись, отправляю в него кинжал. Короткий полет, и ледяной клинок входит в его горло. «Прощай, мистер Смит», — улыбаюсь я. Где-то на краю кладбища слышится крик. Это его сестра. Я поворачиваюсь к бегущей на меня девушке. Что ж, пришло и ее время. Она умрет следующей. Когда я снова смог видеть и осознавать, то смотрел уже не в глаза Херрифорда, а на тонкую стену мерцающего щита. Я уже никого не держал за грудки и не собирался ударить. «Наш бой окончен, Теодор», — произнесли за спиной. «Время вышло». Я обернулся. Посередине сферы стоял волх, до неузнаваемости изуродованный моим кулаком и обессиленный. Его пошатывало от истощения. И тут я вспомнил, что меня зовут Рэй. Рэй, а не мистер Смит. Просто Рэй Питон, попавший в переплет. Брони из металла на мне уже не было, темное кодо рвало и не пекло меня изнутри. Я взглянул на свои руки. Печати тоже не было. Ни одной. Мой взгляд опять устремился на Херифорда. Неужели ублюдок их забрал, но как он их снял? Тот покачал головой и ответил. «Я заберу их позже» когда ты найдешь все утерянные реликвии. Только тебе одному это под силу, потому что именно ты их и спрятал. Ищи и знай. Я могу убить тебя легко и просто, как уже было когда-то. Но сейчас ты нужен живым. Печати в твоем нагрудном кармане. А теперь сделай то, чего ты так не хотел. Оставь ранстат. Пока мы с тобой сражались, город пал. С этими словами Херифорд взмахнул рукой, и сфера иссякла. Увидев, что происходит за ее пределами, я перестал дышать. От вида площади душа наполнилась горечью. Ренстад горел, кричал и стонал. Ночное небо мерцало красным, будто раскалилось от гигантских пожарищ. На площади стояли плотные ряды лансомской армии. Их красные знамена с черным символом паука развивались на горячем и пыльном ветру, А на стене здания вокзала висели распятыми четыре человека на штырях из Дерилия. Их вбили прямо в запястье, в назидание другим, в наказание за непокорность. Так ринги поступали и в прошлую родовую битву, а имперская семья не меняла привычек. На этот раз стену обогрили своей кровью Патриции Ориван, Лисильвер, Сильвер, Патриции Скорпиус и Софи. Они живы. Пока еще живы Теодор, тот, кто это сказал, вышел ко мне не сразу. Сначала перед ним расступились первые ряды солдат и высокопоставленных агентов, потом послышались размеренные шаги, военные сапоги застучали по брусчатке, и только после этого показался высокий человек в форме главнокомандующего армии Лэнсома. Однажды мы уже встречались, это был Фердинанд Ринг, старший сын императора, приходящий Теодору дядей. Он сделал короткий жест рукой, и солдаты, что ровным рядом стояли у здания вокзалов, скинули винтовки, нацелив стволы на распятых людей. «Но могут умереть», — добавил Фердинанд, не меняя тона. «Они должны умереть, Теодор. Непокорных либо уничтожают, либо делают союзниками. В случае с Ранстадом я бы воспользовался первым вариантом, в случае с тобой — вторым. Все зависит от уровня угрозы непокорных». Мужчина окинул взглядом горящий Ранстат. Отныне для адептов нет другой судьбы, кроме как умереть. Но если ты вернешься в семью, мой дорогой племянник, то я решу их судьбу иначе. Они останутся жить. Да, на правах рабов. Никакого перекрестного договора. Теперь Ранстат обычная колония, как хедшер. Мы подпишем новый договор. Согласно ему, все адепты обязуются носить путы из деревья. Их невозможно будет снять без личного согласия императора или специального приказа главы Ордена Волка. Кадо будут владеть лишь избранные, такие как ты, Теодор. Как тебе мое предложение? Жизнь или смерть? Нет выбора проще. Фердинанд поднял руку выше. По площади прокатала эхо от взведенных курков. Я посмотрел на распятых. Скорпиус и Сильвер были без сознания, Патриций Орван хрипел, весь залитый кровью, и лишь Софи не издавала ни звука. В ее глазах пылало адское пекло. Для нее все повторялось. Вот так, на штырях, она уже висела в покоренном фариате 200 лет назад. Наши взгляды встретились, и Софи распахнула глаза шире. «Оставь, франстат, адепт!» произнес у меня в голове ее голос, чистый, спокойный и умиротворяющий. Только так ты спасешь то, что еще можно спасти. Возроди эпоху пяти печати. Восстанови справедливость. Вославь свободу, о которой ты так грезишь. Она закрыла глаза, и ее голос стих. Стихло все. Лишь треск полыхающих пожаров продолжал наполнять улицы погибшего города. Я перевел дыхание и огляделся окруженный плотными рядами солдат и агентов. Затем снова посмотрел на Фердинанда и на его перстень с пауком. Посмотрел на его имперскую армию. А потом кивнул и шагнул в его сторону, принимая приглашение. «С возвращением, Теодор!» «С возвращением, мой мальчик!» На глазах у тысяч солдат Фердинанд заключил меня в объятия. Главнокомандующий радушно улыбнулся, наклонился к моему уху и добавил, понизив голос пока ты нам нужен уличный отброс но учти. Один неверный шаг, и твой скальп будет висеть на палке у входа в Императорский дворец. Уж теперь я за тобой лично пригляжу, чтобы ты не собирал повстанцев по углам Бриттона. Пока он меня обнимал, я смотрел за его спину, за спины всех, кто стоял на площади. Мои глаза увидели то, чего пока не заметил никто из присутствующих. «Это еще не конец, дядя». Ответил я негромко и тоже улыбнулся. Фердинанд почуял подвох не сразу, только после того, как площадь окатил горячий шквалистый ветер. А потом множественные голоса проскулили. «Ой, сердце! Ой, прекрасные. Аристократ Конец третьего тома. Читал Вячеслав Булавин.